Глава одиннадцатая. Джон Улахли пришлось нести четвертованный торс Доминики Назет по канализационным туннелям довольно далеко. Мешок, в котором он тащил его, получился тяжелым, и ему часто приходилось останавливаться, чтобы перекинуть его через другое плечо. Но Улахли даже не помышлял о том, чтобы просто бросить его и вернуться. Он хотел оставить его в каком-нибудь подходящем для этого месте. Добравшись наконец до идеального с его точки зрения места, он постоял немного, слушая грохот копыт и колес по решетке над головой. Потом улыбнулся и ступил в свежий пролом в стене. Сводчатое помещение, в котором он оказался, должно было стать частью подвала нового Скотленд-Ярда. Строившаяся штаб-квартира полиции находилась прямо у него над головой. Лахли снова ухмыльнулся про себя и бросил искромсаные остатки жалкой журналистки туда, где строители не смогут их не найти. Потом снял свою мятую шляпу. Прощай, крошка, ухмыльнулся он, переходя на язык своего детства. Примного обязан, мисс Назет, гадам буду, коли не так. И с этими словами весело насвистывая отправился обратно. Подземные коллекторы, по которым он возвращался в Тибр, извивались, разветвлялись и пересекались с другими такими же, следуя извивам газовых труб и канализационных лотков, огибая подвалы складов и портовых кабаков XVI, XVII и даже XVIII веков. Их лабиринт. Напоминал хитросплетения туннелей для гладиаторов под ареной древнеримского цирка. По дороге Лахли в мельчайших подробностях продумал, что будет делать, когда принесет енинру с Палдергейтхаус. Он захватит с собой все бумаги и карты, найденные им в карманах у мисс Назет и у ее спутника покойного мистера Пендергаста. Лахли не сомневался, что в темном саду никто не заметит подмены. Он ворвется туда с янирой на руках, назовется Пендоргастом, наплетет им что-нибудь про то, как на них напал потрошитель, и спокойно пронесет ее на станцию. Ему не терпелось увидеть своими глазами, на что эта станция похожа. Черт, да пока янира в его власти, его возможностям в таком месте поистину нет предела. В общем, Джон Лахли вернулся в Тибор в самом наилучшем расположении духа. Он опустил фонарь в лужу перед дверью, железный ключ щелкнув, провернулся в замочной скважине. Лахли сунул ключ обратно в карман плаща и нагнулся, чтобы взять фонарь. Дверь бесшумно отворилась на хорошо смазанных петлях. Свет никогда не гаснущих газовых рожков у алтаря словно приглашал его домой, и Джон Лахли так и застыл на пороге. Она исчезла. Он в буквальном смысле этого слова отказывался поверить в то, что видели его глаза. Он оставил ее подвешенной к большому железному крюку на самой большой ветви своего дуба, к тому самому крюку. На котором разделывал Моргана в ночь, когда умер этот жалкий ублюдок, она весело связанная и опаянная снадобием. Из каменного подвала вел лишь один выход, сокованный железом дверью, и эта железная дверь была крепко запирта на замок, который, насколько он мог судить, не взламывали силой. И все же сомнений не было, Енира исчезла. В подземной камере не нашлось бы места, чтобы спрятать даже малого ребенка, не говоря уже о взрослой женщине. Он стоял, прижавшись рукой к холодному железу двери, и взгляд его метался с полок на шкаф, потом на алтарь, потом на дубовый ствол и снова на полки. Как она сумела выбраться отсюда? Ключ у него в кармане был не простым ключом, а тамбарного замка. Открыть эту дверь мог только человек. обладающий слесарными навыками, или вторым ключом, или же это был чертовски способный вор. Может, кто-то вломился сюда и унес ее, но кто? Ему на ум не приходило ни одной причины, по которой слесарь вдруг бродил бы по лабиринту канализационных туннелей до тех пор, пока не уперся бы в эту конкретную нишу, чтобы отпереть дверь. В этом просто не было бы никакого смысла. У нормальных свисарей не хватает воображения на такие поступки. Да и вору делать здесь было бы нечего. В Оппенсском доме не имелось ничего заслуживающего кражи, если, конечно, вор попал сюда тем путем. Второй ключ – это объяснение казалось еще абсурнее остальных. Сделать восковой слепок с оригинала. Отлить болванку, выточить ключ и все за какой-то час, когда владелец помещения мог вернуться в любую минуту. Чем дольше он искал разумное объяснение всему этому, тем меньше разума оставалось в его голове. Он словно утекал сквозь пальцы в грязную лужу под ногами. Спящая пленница Лахли просто не могла выйти из помещения, но она исчезла. Выходит, главное убежище Лахли, результат долгих лет труда и вложений, вся жизнь его в этом месте находилась теперь под угрозой, ибо эта чёртова сука вырвалась из него. От такого потрясения впору было лишиться рассудка. Ярость жгла изнутри огненным шаром, она распирала его как порох бомбу анархиста, она гнала его из угла в угол. заставляло размахивать руками с такой силой, что фонарь полетел на пол и разлетелся стеклянными осколками и брызгами масла. Лахли шарил там, где не спряталась бы и мышь, но не нашел ни следа, ни малейшего намека на то, как смогла она бежать. При одной только мысли об этом сердце его казалось вот-вот вырваться из груди. Но не могли же его обнаружить, особенно теперь. накануне его вступления в новый мир». Лахли злобно выругался. «Он ведь был так осторожен, чертовски осторожен. Может, его все-таки узнал кто-то? Узнал в усатом мужчине того тощего паренька, который жил когда-то на этих улицах». Лахли едва исполнилось двадцать, когда он в последний раз бродил по Уоппингу и Уайчеплу, выступая под именем гастролирующего медиума Джонни Анубиса, но кто еще мог сделать это, если не какой-то мелкий варежка, готовый обобрать хоть собственную жену, если за это дадут денег? Он почти ожидал увидеть за дверью Тибара Скотленд Ярд в полном составе с пистолетами на готове. Вместо этого за дверью виднелся все тот же темный туннель, тихий и холодный. Как склеп, такой же, как и полчаса назад. Лахли застыл на пороге, глядя на свое оскверненное святилище, тяжело дыша и пытаясь сообразить, что же ему теперь делать. Возвращаться домой было смертельно опасно. Опознал ли в нем какой-то житель Ист-Энда Джека потрошителя? Или это его выследил до самого этого места муж проклятой девки? В любом случае. Тот, кто забрал Яниру, узнал о нем достаточно, чтобы лахли вздернули на виселице. Ему необходимо убраться из Лондона, пока его не успела выследить полиция. Что ж, ворота в будущее откроются сегодня после захода солнца, а это значит, ему нужно избежать поимки еще каких-то двадцать часов. Отрезанная голова Доминики Назет. смотрела на него со стола своими незрячими глазами. Жаль, что она не может открыть ему свои тайны. Ему придется захватить голову с собой. Медленно сообразил он. Он скажет им, что пытался отыскать свою спутницу и нашел ее разрезанной на части в канализации, так что смог взять с собой только голову. Да, так он и поступит, чтобы прорваться к воротам. Шокируют их всех видом окровавленной головы и проскочит на ту сторону, пока они будут ахать и спорить, что делать. Двигаясь со спокойной уверенностью, Лахли достал из-под стола деревянную шкатулку и высыпал из нее свои принадлежности, на место которых положил голову мисс Назет. Потом добавил к ней несколько других предметов, которые хотел захватить с собой. упаковав все это в кожаный саквояж. Мысли продолжали метаться у него в голове. «Домой,、да、черт подери, нельзя! Ни в коем случае! Там могут ждать копы! Утром нужно будет заглянуть в банк, взять денег на пристойную одежду. Слишком много снимать нельзя, не стоит привлекать внимание к своему отъезду. Ночь провести лучше в гостинице? Нет, еще лучше в ночлежке!» Меньше вопросов насчет того, почему без багажа. Приняв решение, Лахли снял окровавленную одежду и башмаки, переоделся в чистую, которую держал здесь на всякий случай, вынес деревянную шкатулку и соквояж из комнаты и в последний раз запер дверь Тибара. Он никогда не думал, что настанет день, когда ему придется навсегда покинуть свое святилище. Однако судьба его была решена. И к черту любого, кто попытается встать у него на пути, ему в буквальном смысле слова некуда было больше деться. Малькольму и раньше приходилось бывать на Кливленд-стрит, сопровождая богатых туристов. Те посещали там студии модных художников в надежде купить полотно или заказать свой портрет на память. Впрочем, он ни разу еще не водил туристов в другие. Менее уважаемое заведение этой лондонской улицы, хотя ряд специальных туров для любителей специфических развлечений включал посещение таможенных борделей для гомосексуалистов, Малькольм нашел некоторую иронию в том, что Джек потрошитель выбрал себе место жительства между самым возвышенным и самым низменным из того, что было в Лондоне. Возможно, подумал он. Его неуравновешенный характер и формировался под воздействием такого соседства. Они следовали за экипажем Лахли через пол Лондона, стараясь не слишком к нему приближаться, но не выпускать из вида. Когда тот наконец остановился перед домом, Малькольм попросил кэбмана остановиться раньше, не доезжая нескольких домов. Мне кажется, мистер Мелвин. Нам лучше оставить дам здесь, а самим идти дальше пешком. Но возмутилась была Марго. Никаких но. Я не буду рисковать без реальной на то необходимости ни тобой, ни мисс Феррос. Мы здесь для того, чтобы узнать, почему Маркус охотится на Джека потрошителя, а не для того, чтобы ставить вас, леди, на его пути. Он говорил шепотом, чтобы его не услышал Кэбмен. Но тон его был непререкаем. Марго надулась и подарила ему один из своих знаменитых убийственных взглядов, никак, впрочем, не повлиявший на его позицию. Эй, Кэбмен, продолжал Малькольм уже громче. Будьте добры, подождите здесь с нашими дамами, пока мы выясним, дома ли наш знакомый. Как скажете, хозяин. Конрей Мелвин следом за Малькольмом спрыгнул на мостовую. Вы хотите прямо пойти и поговорить с вашим другом? Тихо спросил инспектор. Это соблазнительно, тем более что Маркус похоже один. Тогда каковы ваши планы? Малькольм открыл рот, чтобы ответить, когда кто-то быстрым шагом вышел со двора дома доктора Лахли. Бедная одежда незнакомца казалась бы значительно уместнее не на Кливленд-стрит, а где-нибудь в Айчепле. Кем бы ни был этот человек, он направлялся прямо к ним. Глаза у Малькольма округлились, он вдруг узнал его. «Черт возьми!» — прошипел Малькольм. «Это же Лахли!» Он мгновенно повернулся к экипажу и склонился внутрь, словно беседуя с дамами. Когда Лахли оказался совсем уже близко от них, Конрай Мелвин тоже повернулся к Кэбу. «Хватит спорить, леди, мы опоздаем!» Громко произнес он, играя для Лахли: "Нам некогда возвращаться за вашими муфтами. Если они так вам нужны, могли бы позаботиться о них прежде, чем мы вызвали Кеп". Лахли прошел мимо, даже не покосившись. Малькольм оглянулся через плечо и увидел Маркуса. Теперь к нему присоединились Бенни Катлин и тот, третий их спутник, что был вместе с ними в египетском зале. Все трое шли за лахли, то есть мимо их экипажа. При желании Малькольм мог дотянуться до Маркуса рукой. Но как же я без муфты, Джеффри? Как? – всхлипывала Марго. Боже мой, какой вы бессердечный! Не могу же я показаться к леди Хэмптон без нее после того, как эта Карга заявилась ко мне в прошлую субботу в Соболях. Стоило Маркусу и его спутникам отойти чуть дальше. Как Малькольм быстро высадил обеих дам из кэба, мы не можем преследовать их в экипаже, прошептал он, расплачиваясь с Кэбменом. Боюсь, леди, вы одеты не лучшим образом для пешей прогулки, но ничего не поделаешь. А мозолях на ногах будем переживать, когда их набьем, ободряюще заявила Марго. Совершенно сбитый с толку Кэбмен только покачал головой и отъехал. Малькольм поспешил за Маркусом и его спутниками, опасаясь отстать и потерять их. Далеко впереди виднелся идущий быстрым шагом Лахли. И Марго, и доктору Феррес было трудно поспевать за ними. Их модные узкие платья и туфли на каблуках заставляли их семенить мелкими шажками. «Куда, черт подери, он направляется?» удивлялся вслух инспектор Мелвин и, вместе со всеми спеша на восток, но постепенно забирая южнее, в направлении Темзы. «Вроде бы сегодня потрошитель ни на кого не нападал». «Может, он охотится за Мэри Келли?» — предположила Марго. «Без Мэйбрика чертовски маловероятно, скажу вам. Он убивает по одной схеме». «Возможно», — задумчиво сказала Шахди Феррес, — «он ищет женщин в одиночку». А потом использует Мэйбрика лишь в качестве орудия убийства. А что? Вдруг перебила ее Марго. Если Уайтхоллский Торс – это еще одна его жертва, которую он встретит как раз сегодня. В конце концов, Торс найдут всего через два дня. Еще одна несчастная обладательница этих его писем. Инспектор Мелвин нахмурился. Черт, хотелось бы мне знать, что такого в этих письмах. Не то слово, пробормотала Марго и за всех сил старавшаяся не отстать. По мере того, как Лахли и его преследователи шли все дальше на восток, а окружающие кварталы делались все беднее, Малькольм все сильнее начинал тревожиться. Все четверо были одеты по последней моде, а Лахли вел их прямиком в Ист Энд. Где джентльмены в дорогих плащах и дамы в шелковых платьях выделялись бы подобно павлином, прямо таки напрашиваясь на нападение местных громил, как и в ту ночь, когда они с мисс Шеннон и ее овчаркой искали Бенни Катлина, Лахли провел их по всей Друри Лейн. Правда, на этот раз Бенни Катлин находился на виду. Как и тогда, они вышли на стренд, а потом вслед за Лахли на Флит Стрит. В попытке не упустить из вида преследуемых Малькольм продирался прямо через толпу. Сердце британской прессы Флит-стрит было в буквальном смысле слова забито сотнями газетных репортёров, комментаторов со следами чернил на руках, печатниками, мальчишками-разносчиками, не говоря уже о чистильщиках сапог, женщинах сомнительной репутации и всякой прочей шантропе. Вся эта толпа. ломилась в переполненные пабы, окликала кебманов или посыльных, в общем, каждый старался опередить остальных в деле снабжения Британской империи последними новостями. Именно отсюда телеграф разносил во все стороны известия о жутких убийствах Джека-потрошителя. На каждом шагу пабы с названиями вроде «Ваш добрый чеширский сыр» распространяли запахи дешевых сандвичей, жареной картошки и такого количества спиртного, какого хватило бы на то, чтобы упоить до бесчувствия ни одно стадо слонов. Интересно, мелькнула у Малькольма мысль, сколько журналистов, связанных как с престижными изданиями вроде «Тайм» или «Стар», так и с сомнительными листками вроде «Пенни Иллюстрейтед» или «Полицейские новости», Прочесывают сегодня вечером Ист-Энд в поисках улик в деле потрошителя. Судя по количеству мужчин и подростков на улице, только малая часть тех, кто освещал это дело. Флит-стрит кипела жизнью. Дамы не поспевают, крикнул Конрой Мелвин, с трудом перекрывая шум голосов, песни из баров, грохот копыт и колес. Марго и Шакди Феррос протискивались сквозь толпу, но отставали все сильнее. Малькольм вытянул шею, пытаясь разглядеть впереди Бенни Катлина и Маркуса. Черт, мы их потеряем. Марго, мы не можем позволить себе промедления. Бери Кепп и вези мисс Феррос в Палдергейт. Пусть там знают, что происходит. Но к черту споры. Некогда. Ох, ладно. фыркнула она, раскрасневшись от досады и от быстрой ходьбы. «Идемте, шахди, нам надо домой как порядочным девочкам». Кипя негодованием, она развернулась и исчезла в поисках Кэба, утащив за собой ученую персиянку. «Ох, и поплачусь я за это», — вздохнул Малькольм, устремляясь дальше за своей дичью. Инспектор Скотланд-Ярда сочувствующе посмотрел на него и поспешил следом. Лахли тем временем вёл их через Шордич в самое сердце Уайчепла, постепенно приближаясь к реке. Что-то не похоже, чтобы он шёл в Миллерс-Корт, а? – буркнул Малькольм. Прежде чем инспектор успел ответить, впереди послышался рёв возмущённых голосов. Огромная толпа разгневанных мужчин выплеснулась из боковой улицы и перегородила им дорогу. Слышались выкрики с требованием усилить полицейские патрули, увеличить количество газовых фонарей на улицах, объявить правительственную награду за поимку потрошителя. Быстрее! крикнул Малькольм, рванувшись вперед. Ему пришлось локтями прокладывать себе дорогу сквозь толпу кричащих рабочих. Толпа все продолжала расти. Мистер Ласк крикнул кто-то совсем рядом с ним. Мистер Ласк, это правда, что вы просили власти объявить награду за любую информацию о потрошителе? Выкрикнувший вопрос мужчина держал в руках блокнот и огрызок карандаша, пытаясь записать ответ, несмотря на толчки разгневанных членов комитета самообороны. Мне сказали, чтобы я отваливал. крикнул в ответ Ласк, пытаясь перекричать толпу. Сказали, они не собираются платить никаких денег, пока до никого не поймали. Глава комитета самообороны Уайчепла пребывал в ярости, и его вполне можно было понять. Видный торговец из Ист-Энда Ласк жил и работал в этом районе и был вынужден переживать, не зная, кто из его друзей или родных станет следующей жертвой. пока полицейское начальство вроде сэра Чарльза Уоррена отсиживалось в безопасности своих домов и офисов на западе города. Малькольм протолкался мимо гневного торговца, пытаясь пробиться к углу улицы, за которым скрылись Маркус и его спутники. Несколько злобных мужчин разразились ему вслед проклятиями, а один мордоворот замахнулся на него, но когда кулак его устремился вперед, Малькольма там уже не было, оставляя за собой шлейф возмущенных демонстрантов. Он все-таки вырвался из толпы, а следом за ним вынырнул задыхающийся Мелвин. Куда они пошли? – прохрипел инспектор. Не знаю. Черт, я их не вижу. Не обращая внимания на удивленные взгляды окружающих, Малькольм бросился бегом по улице, но еще через три квартала. Ему пришлось признать свое поражение. Маркус, Бенни Катлин и третий джентльмен, преследовавшие Джона Лахли, исчезли в лабиринте темных переулков Уайчепла. Еще час Малькольм упрямо продолжал поиски, пока Коннор и Мелвин опрашивали прохожих, встречая однако полное недоверие и даже враждебность, даже обещание блестящей короны. Суммы, превышающие месячный заработок здешних жителей, не помогло развязать их языки. Ну что? буркнул инспектор, убирая в карман последние свои кроны. Похоже, они все-таки улизнули от нас. Что дальше, Мур? Малькольм поморщился, вглядываясь в кучку плохо одетых мужчин у входа в паб Королевские погреба на углу Уайтгейт Стрит и Сэнди Сроу. Здание. где когда-то размещался арсенал Генриха Восьмого. Несколько оборванцев покупали печеные каштаны у бедно одетой женщины, стоявшей перед входом в это шумное заведение. Кое-кто из них уже подозрительно поглядывал в их сторону. «Как не противно думать об этом?» – пробормотал Малькольм. «Нам, пожалуй, стоит вернуться в Сполдергейт-хаус. Мы привлекаем к себе слишком много внимания». Чем дольше мы будем оставаться на этих улицах, тем больше вероятности того, что на нас нападут, особенно пока мы так одеты. Уже поздно, и громилы вроде тех недолго будут ждать. Мы кажемся им легкой добычей. Коннор и Мелвин оглянулся. Согласен, только где мы, чёрт подери? Ах да, у королевских погребов. В моем времени я заглядывал сюда несколько раз. Великий Боже, это же миссис Поэ. Кто? спросил Малькольм, бросая взгляд через плечо, прежде чем повернуться и направиться обратно на запад, подальше от подозрительной компании на углу. Инспектор Мелвин поспешно догнал его. Леди, утверждающая, что разговаривала с мужчиной в черном, тащившим черный мешок. Этот тип спрашивал ее, слышала ли она про убийство в Миллерс-Корт в то утро, когда убили Мэри Келли. Она ответила, что слышала, конечно. А этот тип сказал, что знает об этом деле больше, чем она. Она, как и сейчас, стояла у королевских погребов, торгуя каштанами. Пап процветает и в двадцать первом веке. Как никак Джека потрошителя в последний раз видели именно у его дверей. Я этого не знал. Черт, сто лет прошло с тех пор, как я бывал в нашем Лондоне. Он сделал легкое ударение на слове "нашем". Вот интересно, с кем беседовала эта леди? С нашим добрым знакомым доктором Лахли или с его подмастерем из Ливерпуля? Что ж, девятого ноября узнаем. «Если доживем», — буркнул Малькольм, оглядываясь. Оборванцы из погребов следовали за ними. «Ускорим шаг, у нас компания». Инспектор негромко выругался и прибавил ходу. Малькольм свернул за угол, где продолжал кипеть митинг комитета самообороны, и потащил Мелвина в самую гущу толпы в надежде оторваться от преследователей. Они на ходу сняли свои цилиндры и подняли, что они не могли. делавшие их заметными издалека, ей продолжали протискиваться вперед, но медленнее, избегая стычек с возмущенными демонстрантами. Правда, когда они выбрались наконец из толпы, в кармане у Малькольма не доставало кошелька, зато и более опасные их преследователи отстали от них в толчье. Боюсь, меня тоже обчистили, с досадой признался полицейский инспектор, ощупав свои карманы. И часы тоже свиснули. Кажется, придется добираться домой на своих двоих. Боюсь, что так у меня и двух пенсов не осталось. Малькольму не хотелось даже думать о возвращении из Полдергейт с новостью о том, что он узнал, кто такой Джек Потрошитель и нашел разом и Маркуса и Бенни Катлина только для того, чтобы потерять их всех в суматохе уличного собрания. Марго будет шипеть, как ирландская уличная кошка. Это после того, как он прогнал ее домой с Флит-стрит. А ведь ночная работа для него еще не закончится. Им еще предстояло установить наблюдение за подвалом на Уайхолле в попытке разгадать тайну неопознанного торса. Малькольм поежился и приготовился к еще одной бессонной ночи. Джина дрожащими пальцами отперла дверь в Спиттлфилдс, потом посторонилась, пропуская вперед Маркуса. Они снова отнесли Ениру наверх, спотыкаясь о пороге. Джина повозилась с рожком и зажгла свет. «Я переоденусь и заберу девочек от Миндалей», послышался сверху голос Ноа. Джина устало кивнула. Детектив, снова превратившись в мифическую сестру Маркуса, Выскользнул из дома и вскоре вернулся с детьми и доктором Миндалем, который сразу поспешил наверх осмотреть Яниру. Джина поднялась следом. Она отчаянно страшилась того, что может случиться, когда Янира придёт в сознание.